Глава 35 Порой я подозревала Ханну во владении бытовой магией, хотя в семье об этом разговора не было. Я так поняла, что тернеры происходят из старинного королевского рода, в котором было не принято отдавать девиц в академию. Девушки обучались манерам в пансионах благородных девиц, как и Лиза и ее подруга из северных земель. а Мейра – другого сословия, и еще неизвестно, как ее занесло замуж за брата Ханны. Главное, что девушке пришлось бросить учебу и отказаться от использования бытовой магии в жизни. Глупо же! Не умей, Мейра, хоть бы этого, нам в доме колдуна пришлось бы намного хуже. Но с учетом обстоятельств и воспитания, можно сказать, что брак этот был мезальянсом. И еще один важный момент – Арест отца и братьев Ханны пришелся как раз на день свадьбы. Если подумать о доносе, можно предположить, что, возможно, кто-то не желал допустить этого союза. «Ханна, что вы делаете?» Стоя на коленях и сунув голову под ванную, я обдумывала свое незавидное положение, а сама продолжала тянуться, стараясь достать оброненную мором штуковину. «Пытаюсь достать артефакт!» — Вы меня скорей достанете, — в сердцах выпалил мужчина, — хоть осознаете, какой вид открывается с моей стороны. — А вы еще не привыкли? — Еще чуть-чуть и дотянусь. Помнится, в день, когда вы не дали мне упасть с дерева, тоже любовались моей филейной частью. — Прошу вас подбирать слова, — процедил он. — Попец, корма, фасад, бампер, булочки — что вам больше по душе? «Ханна, немедленно вылезайте из-под ванны!» Не выдержав, рявкнул он. «Достала!» — воскликнула я и дала задний ход. Пытаясь подняться, поскользнулась и едва не плюхнулась в лужу грудью. Мор поймал меня, но сам не устоял и упал спиной. Я машинально положила ладони на его каменный от напряжения торс, и мы застыли, глядя друг на друга. Проклятый артефакт снова укатился под ванную, но мне было не до него. Я прошептала. «Какой соблазн!» «Снова что-нибудь уронить на мою голову?» — холодно отчеканил инспектор. «Точно!» Обрадовавшись, я сунула руку в карман и вытащила вещь, при виде которой Мор подозрительно побелел лицом. «Попробуем по старинке!» Я оттолкнулась от груди мужчины и вцепилась в край ванны. Мор... Процедил что-то похожее на ругательство, и я осуждающе покачала головой. «Ой-ой, неужели мой вес для вас такая проблема? Да во мне сейчас килограмм сорок, не больше, а вы еще и ругаетесь при даме!» Подтянулась на руках, а затем перекинула одну ногу, и мокрый подол взметнулся, щедро орошая лицо инспектора грязной водой. Зажмурившись, мор вытерся и зло глянул на меня. А теперь я имею право ругнуться предами. Имейте, милостиво разрешила я и забралась в ванную целиком. Итак, посмотрим. Это сюда, это отсюда! Йоксель-Моксель-карамоксель! Это заклинание, деловито уточнил Мор, с повышенным интересом, наблюдая за мной снизу. Еще нет, процедила я с тугой, налегая на ключ. Но скоро будет! «Надеюсь, вы не станете раскрывать Фаоле и галере тайны моих заклятий, а то они перестанут ра». С облегчением довернула ключ, и фонтан иссяк. «Ботать!» — заулыбалась я и вытерла лоб. Мор осторожно поднялся на ноги и потрогал трубу, а потом восхищенно посмотрел на меня. «Да вы настоящая мастерица! Ой, не надо мне тут!» — фыркнула я, скрывая, как мне приятно слышать комплимент. — А то так и влюбиться недолго. — Я не против. — Я против. У нас сугубо деловое партнерство. Вот только уверенности в моем тоне убавилось в разы.